Глава вторая О том, как герой участвует в битве Совершает акт беспримерной жестокости И выбивается из сил Вот не могли эти узкоглазый подождать немного Всего через полторы недели Я бы успел закончить второй летучий корабль Мысленно слал проклятие в адрес неприятеля Олег Раскачиваясь в трясущемся вместе со всем остальным судном гамаке Погода последние пару дней не радовала А потому сейчас русский экспедиционный корпус продирался к своей цели через грозу, которую не так уж много отделяло от полноценного шторма. Да, для самоделки мой котенок неплох, совсем неплох. Только то, что его удалось отремонтировать после авиакатастрофы, уже о многом говорит. Но он же маленький. Даже почти опустошив трюм от припасов, на борт удалось принять только 15 человек из основного состава отряда, и три с половиной десятка новобранцев. А все остальные остались в Нанкине сторожить клинику и бить баклуши. Потому как не влезли. — Олег, ты это... вставай! В тот момент, когда боевому магу третьего ранга наконец-то удалось сомкнуть глаза и задремать, его начали трясти за плечо, бормоча при этом разную невразумительную чушь очень знакомым голосом. — Мы, ну, крепости уже того подлетаем. И сильно ее порушило. Олег со стоном сполз на пол, а после на ощупь проследовал к тому сундуку, где лежало его обмундирование. Похоже, первоначальное впечатление оказалось обманчивым, и какое-то время он все-таки проспал. Во всяком случае, накопившийся за целый день перед внезапным выступлением усталости больше не было. Ну, стены вроде кое-где так сверзились, да и башен, кажись, раньше был куда больше трех. Почесал подбородок Святослав, глубоко задумавшись. А и что там изнутри земли, так фонтан бьет. Его аж на безподзорной трубы, ну, видно парадги. Русский экспедиционный корпус вместе с некоторыми китайскими подразделениями покинул Нанкин не просто так. Просто архимаги общими усилиями обрушили на один из ближайших укреп районов противника стратегическое заклятие. И как только они добились успеха, вызвав в нужном месте десятибальное землетрясение, то поспешили вместе со своими солдатами, чтобы окончательно уничтожить силы противника и занять территорию. И, конечно же, о своих планах древние могущественные чародеи никого не предупреждали, чтобы не утратить элемент неожиданности. В результате атака на позиции противника оказалась не то чтобы совсем внезапной, но очень плохо подготовленной. Оставалось лишь надеяться, что попавшим под ярость стихии китайцам пришлось намного хуже. Впрочем, учитывая наличие в Нанкине сильнейшей геомантки мира, скорее всего, атакованной крепости действительно досталось. Олег бы не удивился, если под завалами на месте рухнувших укреплений оказалось до 90% людей и техники. Впрочем, особо надеяться на халяву не стоило. Судя по доведенной до командиров вольных отрядов информации, атаковали войска союзников не замок захудалого аристократа или второсортную школу магии, а одну из крупнейших крепостей в центральной части Китая с соответствующими защитными заклинаниями. Город при ней располагался буквально микроскопический, если несколько тысяч домиков вообще полагалось за таковой считать. Но от этого данное место свою стратегическую значимость отнюдь не утрачивало. «Именно там располагался один из крупнейших в империи золотого дракона источников магической энергии, которую чародеи любой из враждующих сторон были бы счастливы прибрать к своим рукам». «Фонтан, говоришь?» — уточнил Олег, начиная рыться в сундуке. «Процесс приведения себя в боеготовное состояние занимал у чародея довольно много времени, слишком уж многое требовалось ему на себя нацепить». Очень часто именно качество снаряжения и количество имеющихся артефактов на войне отделяло победителя от проигравшего, а живого — от мертвого. И потому волшебник не жалел силы средств на усиление себя или близких себе людей. Самая лучшая часть амуниции была вынесена им из древнего подземного города язычников-кащенитов в качестве добычи. Кое-что он обменял на другие свои трофеи, а некоторые вещи просто купил. В итоге у удачливого волшебника скопилась целая коллекция зачарованных и притом очень качественных вещиц, которые в целях самосохранения всегда лучше носить с собой. Невероятно прочный шлем, помимо выполнения основных функций металлической шапки, держал вокруг головы дополнительный барьер, причем еще более стойкий, чем основной. Почти непробиваемая кераса, втягивающая в себя чужую магию, перчатки, позволяющие хвататься голыми руками за раскаленный металл или размешивать пальцами кислоту, подбитая, спрятанная между слоями ткани кольчугой и дополнительно усиленная стальными пластинами в критически важных местах офицерская форма боевого мага, носимая под доспехами и прикрывающая все остальное тело. Два топора вампира, один из которых вытягивал жизненную энергию, а второй — магическую. Артефактный дробовик, чьи выстрелы сопровождались разрядами электричества, способными сравниться с настоящими молниями. Крупнокалиберный револьвер, чьи пули могли бы оторвать человеку конечность с одного попадания. Еще имелся у Олега нефритовый жезлонакопитель, но последнюю пару недель он валялся разряженным на дне сундука с амуницией, поскольку не находилось у работающего с пациентами волшебника достаточно сил, чтобы заполнить этот переносной аккумулятор. Видимо, на сей раз магический источник является источником в прямом смысле этого слова. Пересечения природных энергетических линий очень редко оказывались настолько комфортным для людей уровне Земли. В основном ради доступа к ним приходилось строить крайне сложные высотные конструкции вроде замков или башен или забуриваться под землю на зависть любым кротам. Впрочем, в последнем иногда не было необходимости, поскольку геология сама делала за людей всю работу. Вода, являющаяся наиболее часто встречающимся на планете растворителем, могла переносить заряженные энергии частицы очень далеко. И там, где она выходила на поверхность, нередко начинали собачиться между собой чародеи, жаждущие завладеть дармовым источником магии. Конечно, любой волшебник и сам мог генерировать нужную ему силу, но отчего-то находилось мало желающих сидеть и медитировать по 24 часа в сутки, чтобы месяцами напролет заряжать артефакты-накопители или придавать нужным для алхимии и зачарования материалам их уникальные характеристики. Попавшая под сейсмический удар крепость выглядела как огромная неприступная скала, несмотря на все случившиеся разрушения. Особое сходство с природным образованием ей придавало окутывающая все на километры вокруг водяная пыль, источником которой являлся бьющий вверх из геометрического центра замка чуть ли не на километр исполинский гейзер. Вздымающиеся на сотни метров от поверхности земли стены мерцали, покрытые ледяной коркой. Впрочем, под последней все равно проглядывала темная паутина трещин. Груды обломков, даже сейчас высевшиеся над окружающим ландшафтом, еще совсем недавно являлись могучими башнями, вроде тех, которые остались стоять, несмотря ни на что. Целые айсберги замороженной воды перекрывали проломы, образовавшиеся после применения стратегического заклятия. По всей видимости, в гарнизоне имелось очень много хороших креамантов, раз они так быстро сумели наложить заплатки на полученные цитаделью повреждения. И вся эта посверкивающая на солнце твердыня огрызнулась огнем, когда воздушный флот еще находился километрах в 30 от твердыни, и пушки были бесполезны целиком и полностью. Стрелы почти прозрачного белого пламени вырывались из уцелевших башен одна за другой и стремительно неслись вперед с едва уловимой глазом скоростью. Вокруг кораблей замерцали магические щиты, но те, кто вел огонь, по всей видимости, не испытывали проблем с наведением своих заклинаний на цель, скорострельностью и убойной мощью. Первые 5-7 выстрелов полностью лишили летательные аппараты их защиты. А последующие уже начинали разносить на куски корпус, ломать мачты и разрывать в клочья баллоны с горячим паром. Даже покрытые рунами стальные плиты на бортах парящих и линкоров, и крейсеров под воздействием бесцветного огня прожигались насквозь так, словно вместо зачарованной стали их делали из папиросной бумаги. Дополнительные барьеры, которыми чародеи пытались прикрыть взятые на прицел суда, слегка облегчали ситуацию. Видимо, против энергетических конструкций данный тип атакующей магии являлся менее эффективным, чем против чего-то твердого и материального. Однако стоило только сильнейшим магам прикрыть одно судно с полуразряженными защитными системами, как огонь переключился на другое. Потом третье, а затем возвращался к первой цели, которая к тому моменту, как правило, уже успевала лишиться наскоро созданных щитов. Все же прикрыть цели размером с корабль, да еще на долгое время, было делом очень энергозатратным. «Знатно лупит», — сплюнул Олег наблюдая за тем, как падает и издырявленный, подобно ламтю дорогого сыра, броненосец. Угловатый корпус, больше всего напоминающий утюг и вполне подходящий для того, чтобы делать проломы в стенах вражеских замков, сотрясался от множества внутренних взрывов, поскольку пламя, по всей видимости, добралось до арсенала. Воздушный флот в настоящее время принял шарообразное построение, со всех сторон прикрывая несущие пехоту транспортники корпусами других судов. Притом, чем меньше был корабль, тем выше его загнали, чтобы в случае падения он своими обломками как можно меньше народа зашиб. И потому вид на сражение с палубы забравшегося на одной из самых верхних позиций котенка открывался просто великолепный. Не иначе, как сам Архимак Чунь вместе со своими придворными в атакованную крепость прибыл. «Очень даже может быть», — согласилась с ним Анна, стоящая за штурвалом помнящая еще третью мировую «Автоматрон», была настоящим виртуозом по части управления малоразмерными летательными аппаратами. А еще у нее хватало силы, чтобы ворочить тяжеленным штурвалом 24 часа в сутки и не испытывать от этого процесса ни малейшего дискомфорта. Главное, чтобы ее стальное тело вовремя подпитывали магической энергией, позволяющей конструкту думать и двигаться. Высшим магом телепортироваться на заранее подготовленную позицию или уйти с нее, расплюнуть. Жаль, только много войск с собой они могут протащить только туда, где есть хорошие источники магической энергии для построения двухстороннего портала. То есть в развальных у нас прямо по курсу запросто может ошиваться дворянское ополчение с доброй третьей Китая? Немного нервно уточнил Густав, которого подобная перспектива, судя по всему, слегка пугала. Глава семейства Полозьевых успел поучаствовать всего в нескольких крупных сражениях этой войны. Но ему и этого хватило, чтобы понять одну простую истину. Крупномасштабные боевые действия ни один нормальный человек любить не будет. Во всяком случае, из тех, кто в них когда-либо лично участвовал не в теплом и уютном штабе, а на поле брани. Замечательно! В Китае сейчас существовало три императора. Или, по крайней мере, Именно столько насчитывалось претендентов на это звание, с чьими силами нельзя было не считаться. На настоящий момент в гражданской войне по очкам выигрывал Архимаг Чунь, подмявший весь Запад вместе с Тибетом и собравший под свои знамена очень многие сильные и могущественные кланы местных аристократов. Принц Ли, контролирующий раза в два меньшую территорию, занял Пекин и взял под свою руку преимущественно северные регионы Китая. Именно его поддерживали русские войска. Маршал Джао при помощи японцев и англичан сохранял за собой немалый кусок побережья в центральной части страны. К настоящему моменту брат покойного императора мог считаться самостоятельной фигурой лишь весьма условно. После того, как выяснилась его связь с самураями, ранее подчинявшиеся главнокомандующему войска принялись стремительно разбегаться при малейшей возможности. А поддерживающие его аристократы частенько раскаивались в свои ошибке и пытались примкнуть к другой фракции. Не любили на материке островных соседей, и это еще мягко сказано. Удержать власть наиболее вероятно убийца, почившего монарха, теперь мог исключительно при помощи чужих штыков. Еще, конечно, следовало учитывать занявшую южные провинции нежить, но с ней люди официальных контактов не поддерживали. Хотя насчет тех же японцев с англичанами и имелись некоторые сомнения. Уж слишком мирно они соседствовали с тварями, алчущими человеческой крови ради поддержания собственного существования. Китайские чародеи состава воздушного флота решили доказать своим русским союзникам, что они тоже не лаптем хлебают. Сразу полторы сотни азиатских магов взвелись с палуб их кораблей и выстроились прямо в воздухе каким-то причудливым иероглифом. Между ними в секунд 10 бегали искры разрядов красного и желтого цвета, а после в сторону крепости улетело нечто вроде огромной капли, почему-то розовой. Олег затруднялся сказать, какой эффект в зоне своего приземления произвела данная субстанция, но, видимо, он был весьма заметен. Во всяком случае, с легкостью прожигающие корабельную броню стрелы бледного пламени стали прилетать со стороны твердыни раза в три реже. «Олег, дык, это... с ветрами... что это, ну, не то?» Внезапно забеспокоился Святослав, прижавшийся лбом к своему магическому посоху. «А с нашей стороны не то, или с вражеской?» Уточнил боевой маг третьего ранга, ничуть не удивившись подобному. «Магия воздуха прекрасно подходила как для того, чтобы защитить или ускорить флот летучих кораблей, так и для борьбы с ними». «Дык, кто его знает?» Последовал неуверенный ответ от прирожденного мага -погодника. «Но сейчас грянет, вот зуб даю». Как оказалось, бывший крестьянин поставил содержимое своих челюстей под изрядную угрозу. И без того хмурые небеса потемнели еще больше, непонятно откуда взявшиеся и низко опустившиеся антрацитово-черные тучи покрылись разрядами молний. А потом тихо-мирно поднялись обратно вверх, светлее на глазах. Правда, легкий и совсем не свойственный данному времени года снежок из них пошел, но до кому до этого дело было? Похоже, вражеские чародеи готовили для летучих кораблей какую-то ловушку, но союз русских и китайских волшебников смог отвести угрозу стороной без особого труда и масштабных спецэффектов, свидетельствующих, как правило, о паразитных потерях энергии. Причем сложилось у Олега такое впечатление, что за успех данного мероприятия следовало благодарить архимагистра Саву. Мастера фэн-шуя, то бишь искусство ветров и вод, имелись с обоих сторон. А вот волхвы от климатических чар, которых во время всех прошедших глобальных конфликтов армии вымерзали зимой до половины штатной численности, или топили весенние-осенние распутицы сотни повозок, тысячи сапог и даже отряды боевых големов, Присутствовали только в составе русского экспедиционного корпуса. Когда над замком, до которого оставалось всего около десятка километров, поднялась отчетливо заметная ясным днем темная туча, Олег сразу заподозрил неладное и чисто рефлекторно попытался шагнуть за Анну. Стальной корпус автоматрона обеспечивал более неплохое укрытие от всего, что нормального человека могло бы пробить на вылет. Все в трюм! Это стрелы! первым сообразил, что происходит вооружившийся подзорной трубой Стефан. «Не знаю, как они могут лететь на такое расстояние, но кто останется на палубе без щита и брони, того утыкают, как ежа». «Да что там думать, духи их несут!» буркнул Святослав, протискиваясь через немного узковатый для его плеч люк. «Я отсюда слышу, как они завывают!» «То есть не только дальнобойные, но еще и самонаведением», констатировал Олег, а потом задумался. Летучим кораблям палки с железными наконечниками особых бед причинить не могли, если не считать порванных кое-где снастей и парусов. Так зачем же? Обороняющиеся стали тратить силы на столь бездарную атаку. «Хватайте воду, песок и топоры! Стрелы зажигательные!» В своем предположении обладающий даром оракулу боевой маг не ошибся, о чем горько пожалел. Когда туча стрел приблизилась к кораблям достаточно, чтобы стали отлично различимы вьющиеся между ними прозрачные змеи, явно числящие своей родины астрал, то древки вспыхнули все разом. Волна стрел, начавших пылать и разрушаться лишь на подлете к русско-китайскому воздушному флоту, обрушилась на корабли сверху и немного сбоку. То ли вражеское командование специально так сделало, ведь их атака была очень опасна именно для малоразмерных судов, то ли просто так совпало, а только практически весь котенок оказался утыкан зажигательными стрелами. Причем там, где на их пути вставали защитные барьеры, ничего не менялось. Благодаря духам привет от защитников крепости просто игнорировал пассивные системы обороны. Хорошо, хоть сами прозрачные змеи на людей не нападали. То ли не заплатили им призывающие для этого достаточно, то ли данные создания просто представителями человечества не питались. «Как же мне все это не нравится!» Вздохнул Олег, прикрываясь большим ростовым щитом, который во множестве сколотили из подручных средств как раз на подобный случай. Или другой похожий. Кислотный дождь там или сыплющийся с неба град из угольев В боевой магии хватало чар массового поражения, от которых люди могли защититься всего лишь парочкой сколоченных вместе досок. Железо, безусловно, было бы надежнее, но также тяжелее и дороже. С глухим стуком стальные наконечники входили в доски, а разрушающаяся от удара пылающая древка обдала все вокруг горящими щепками. Причем пламя с последних мгновенно перекидывалось на мокрые после продолжительных дождей палубу, ткань парусов, как бы даже не на металл. Складывалось ощущение, будто китайцы делали свои стрелы при помощи замороженного до состояния льда напалма. Под удар попали левый борт, нос и корма котенка. Центр судна защитил наполненный горючим паром баллон – Если, конечно, так можно сказать об одной из самых важных частей летательного аппарата, которая теперь стремительно сдувалась, превращаясь в обычную пылающую тряпку. Наконечники не причинили особого ущерба, но тот состав, в котором вымазали древки, полыхал достаточно жарко, чтобы команда оказалась вынуждена бороться сразу с сотни источников возгорания. Причем до большей их части оказалось очень сложно достать без умения летать. «Поднять флаг терплю бедствия!» скомандовала Анна, бесстрастно наблюдая за тем, как корабль превращается в один большой костер. Об грудь, голову и плечи автоматрона ударили сразу пять или шесть стрел. Видимо, один из духов избрал ее в качестве своей цели, однако сделанный в разгар Третьей мировой войны зачарованный корпус оказался слишком стоек для подобной напасти. Ну а маленькие пятна окалины можно было свести и после боя. «К черту флаг!» «Снижаемся, пока не рухнули!» — рявкнул Олег, вышвыривая за борт свой щит, где также полыхала парочка вражеских подарочков. А после принялся собирать в кучки пылающие обломки стрел и отправлять их тем же курсом при помощи телекинеза. Бороться с огнем их вольный отряд мог. Продолжать наступление тоже. Но не одновременно же приходилось выбирать между поставленной боевой задачей и своим транспортом. К тому же вряд ли бы кто-нибудь поставил боевому магу в вину выход из боя после фактического уничтожения наполненной паром оболочки. Сейчас летательный аппарат от того, чтобы камнем полететь к Земле, удерживали только алхимреактор и работающие на износ руны снижения веса. А угадать, как скоро выгорят от непомерной нагрузки самодельные серебряные энерговоды, не взялся бы ни один предсказатель. Даже на сделанных армейскими верфями кораблях в подобной ситуации рекомендовалось совершить экстренную посадку. Покинувшая трюм команда быстро справилась с большей частью тех очагов возгорания, что оказались на палубе. Все-таки полсотни человек, решительно настроенных на борьбу с огнем, пока им не припекло пятки, это немалая сила. Пламя гасили песком, заливали, иногда доски просто вырубали и выкидывали вниз. Вот только справиться с теми стрелами, которые ударили в борта котенка, оказалось тяжело. Принявшая форму человека-волка Доброслава, ползала по ним подобно огромному пауку, глубоко запуская когти своих лап в трещащие под ее весом доски, однако одного оборотня было слишком мало, чтобы быстро справиться с угрозой. А на потоке воды, созданная вражескими алхимиками дрянь, чихать хотела. Хорошо, хоть не полыхало от нее сильнее, а все-таки чуть понижало интенсивность своего горения. Бросившийся помогать своей любовнице Олег тоже не справлялся. Пока они убирали один источник возгорания, другие успевали расшириться еще на пару квадратных метров. Изнутри трюма кто-то стал ломать обшивку, решив победить пожар методом уничтожения части несущих конструкций. В наполовину разрушенном виде летучий корабль Земли бы достичь смог с живой командой, А вот экипажу груды углей особо рассчитывать на мягкую посадку не приходилось. «Дык, беспредел!» — возмущался Святослав, потоками ветра сдувая подальше пылающие клочья ткани, сыпящиеся на палубы из того большого костра, в который превратился баллон с горячим паром. «Мы же того! Антипожарную пропитку покупали! Свежую! Много! И дык, дорого!» Из крепости поднялась вторая туча зажигательных стрел, бывшая по виду чуть ли не больше первой. Вот только атакующие чародеи как раз в этот момент решили пустить вход один из тех козырей, которые старательно подготавливали. Земля застонала, содрогаясь от новых подземных толчков». Может, на этот раз сейсмические удары не был сравним с предыдущим? Во всяком случае, серьезных видимых разрушений он не причинил, ибо все, чего могло, уже сломалось, но концентрацию вражеские чародеи точно утратили. Сложно творить серьезные заклинания, когда пол ходит ходуном. Потолок грозит рухнуть на голову, а уже наполненные силой магические звезды идут в разнос, поскольку энерговода не порвала, так перекосило, а все нужные для ритуальной магии предметы находятся где угодно, но только не на своих местах. Призванные китайцами духи дружно стали уходить на свой родной план реальности, а туча стрел, не пролетев и третьей дистанции до кораблей, как-то быстро стала терять свою скорость и по пологой траектории устремилась к земле. «И хорошо, что мы огнеупорной пропитки купили у алхимиков столько, сколько нужно было. Потому и еще целы, они стали шашлыком, как вот эти» ответил своему другу Олег, кивая на судно, находящееся ближе всего к котенку до момента атаки. Увешанный костями и черепами сибирских чудовищ летательный аппарат, явно принадлежащий очень удачливым охотникам на монстров, полыхал как спичка. С палубы его то и дело бросались вниз вопящие и размахивающие руками фигурки, поскольку люди предпочитали разбиться в дребезги, нежели сгореть. Покрытые резьбой сверху донизу трофеи светились не хуже громадных гирлянд, но использующий самодельные костяные амулеты-чародей явно не мог ничего сделать с пожирающим судно пламенем, как ни старался. «А на! Куда мы плюхнемся?» Атака зажигательными стрелами оказалась до безобразия успешной и вывела из строя десятки малоразмерных судов, знатно подпортив паруса и гондолы более крупным кораблям, а также вызвав многочисленные пожары. Вот только теперь вражеская крепость уже оказалась в зоне досягаемости пушек наиболее крупных кораблей. А потому в уши раз за разом принялся биться грохот орудий, а в китайскую крепость полетело множество снарядов. С борта крупнейших русских кораблей ударили также лучи того, что очень хотелось назвать лазерным оружием. Архимагистр Савва, номинально возглавляющий экспедиционный корпус, считался одним из лучших в мире специалистов по гипербореи. И в руинах городов древней сверхцивилизации он за века своей археологической деятельности нашел достаточно боевых артефактов, чтобы их имело смысл учитывать при тактическом планировании. Лед и камень китайского замка крошились под натиском артиллерии, бегающие по стенам защитники разрывались свинцовыми мячиками или картечью в кровавые клочья, сдувались вниз ударными волнами, становились жертвами многочисленных осколков. Однако по-прежнему метающие стрелы бледного огня башни продолжили свой смертоносный труд, как ни в чем не бывало, лишь окутавший защитными барьерами. Со стен полуразрушенного замка артиллерия тоже стала отвечать, но получалось у нее весьма жиденько. То ли после первого и самого главного землетрясения еще отрыть пушки и пушкарей не успели, то ли изначально там располагались достаточно слабые и устаревшие батареи. «Котенок приземлится метрах в пятистах от города, если ничего непредвиденного не случится». Автоматрон сохранял спокойствие, ведь ничего действительно страшного с ее точки зрения не произошло. Корабль частично цел, команда вообще полностью боеспособна, если легких ожогов не считать. Парусов уже давно нет, но инерция нас как раз туда вынесет. Ну и отлично. Решил бы боевой маг третьего ранга, пытаясь изменить стратегию действий. А именно заставить огонь потухнуть благодаря своим навыкам пироманта. Увы, его квалификация оказалась явно недостаточной, чтобы справиться со столь мощными процессами горения, хотя те же свечки волшебник взглядом гасил, не напрягаясь. Вряд ли на защите окраинных трущоб отыщется какой-нибудь магистр, который весь наш отряд парой заклинаний в пыли разотрет. Города по всему миру строились примерно по одинаковой схеме. Чем ближе к центру поселения располагались дома, тем богаче были их обитатели, и тем сильнее они заботились о собственной безопасности. Хоть в Китае водилось отнюдь не столько магических чудовищ или опасных диких зверей, сколько в России, но, тем не менее, от их визита никто не был застрахован. И потому в безопасности могли чувствовать себя лишь те, кого от внешнего мира отгораживали надежные барьеры, которыми не вдруг перепрыгнешь, перелезешь или подкопаешь. А вот обитатели бедняцких лочук регулярно играли в лотерею на выживание. И гибли, когда к ним на огонек заглядывала какая-нибудь плотоядная тварь, появившаяся на свет в результате халатности магов, попадание простого зверька под выброс энергии из природных энергетических линий или одержимости существом с плана реальности. Возможно, если бы кто-то озаботился собрать статистику по подобным случаям, то жертвы монстров получили бы все шансы обогнать в рейтингах труппы, образовавшиеся в результате работы обычных бандитов. Ну, если не считать всяких экстремальных периодов, вроде идущей сейчас гражданской войны. Ну, взять на окраинах тоже нечего. Немного расстроенно протянул Стефан. Вот разве только девок? Вот только куда их потом девать? Не домой же вести «Дыка, это да! Твои жены, они того! Расширение гарема одобрит вряд ли!» С отчетливым оттенком зависти прогудил Святослав, на данный момент оставшийся почти без работы. От парусов, баллона с паром и такелажа из-за воздействия алхимического пламени осталось так мало, что этого материала вряд ли бы хватило на хороший носовой платок. «Им троим, небось, и так мало! Вот только чего ты, -то никого из своего гарема в поход-то не взял!» «Не, ну, имею я право хоть на войне от исполнения семейных обязанностей как следует отдохнуть?» Стремительно теряющий высоту котенок прошел через центр идущего в атаку флота, и лишь огромным мастерством Анны можно объяснить тот факт, что судно в итоге так никуда и не врезалось. «А то раздавили бы бронированные мастодонты хрупкий самодельный корабль, как пить дать!» или дали бы бортовой залп, не посмотрев, что на пути траектории снарядов терпящий бедствие летательный аппарат находится. Однако «Автоматрон» была все же мастером своего дела, и единственной серьезной неприятностью для экипажа, если не считать подходящей к логическому завершению борьбы с огнем, стало случайное вражеское ядро. Правда, оно целых трех человек убило, буквально разорвав двух добровольцев, прежде чем оторвать ноги третьему и выкинуть за борт, однако подобные потери следовало считать приемлемыми. Олег, увы, ничем помочь пострадавшим не смог. Ставшие первыми жертвами вражеского снаряда китайцы почти лишились сердца и легких, усеяв своими потрохами случившихся рядом товарищей, а последний помер на месте от болевого шока. И по какой-то причине разбираться с которой у целителя не было времени, попытка экстренной реанимации успехом не увенчалась. Летучий корабль проскрежетал своим брюхом по земле даже ближе к городской окраине, чем это предполагала Анна. Фактически, он совершил аварийную посадку уже на чьем-то приусадебном участке, лишь пары метров не доехав до стен крытой гнилой соломой покосившейся развалюхи, куда лично Олег постеснялся бы и курей поселить. Тем удивительнее был тот факт, что практически одновременно с окончанием движения судна округу заполнил многоголосый и буквально ввинчивающийся в уши нечеловеческий вой, полный невероятной боли, звериной тоски и какого-то неизбывного ужаса. «Это кто там так надрывается?» — забеспокоился Олег, вслушиваясь в полные смертные муки вопли. «Мы что, кого-то раздавили?» «Ну, не то чтобы совсем раздавили...» но оказались к этому очень близки. В голосе, по-прежнему цепляющейся за внешнюю обшивку борта Доброславы, слышалось довольно несвойственное для оборотня сочувствие. «Понимаешь, тут кто-то свою собаку к деревцу привязал, а мы его снесли, и сейчас ее хвост где-то под нашим днищем. Представляю, как это больно. Тут и когда наступит-то со всей дури, уже звезды видишь. Ну а если аж с целым кораблем наехать? Ну и ладно, заживет» как на собаке, облегченно пошутил Олег, которого совершенный ими акт беспримерной жестокости по отношению к несчастному псу не слишком расстроил. Это ведь было однозначно лучше, чем приземлиться на какую-нибудь дурынду, рванувшую из дома при виде идущего на посадку горящего судна с детем на руках, да под падающий корабль ребенка с испугой и выронившей. Тем более все произошло случайно. Учитывая же количество ремонтных работ, требующихся котенку после еще не до конца потушенного пожара, собака свою компенсацию получила объедками, выброшенными командой за время вынужденной стоянки. Слушай, а это точно просто собака? Чего-то у нее голос слишком уж громкий и пронзительный. Обычное животное так орать не может. Да и предчувствия у меня какие-то нехорошие. Олег не то чтобы боялся, просто ощущал опасность. Меньшую, чем во время артиллерийского обстрела, но большую, чем если бы его взял на прицел один единственный человек. И своей интуиции, имеющий дар предсказателя боевой маг, привык верить. Она уже не раз ему жизнь спасала. Выглядит как собака и пахнет как собака. Оборотню в данном вопросе можно было верить на слово. Она ни одну собаку в подобных делах съела, причем, возможно, в самом прямом смысле слова. Перевертыши вообще были не слишком разборчивы в еде, из всей возможной пищи отдельно выделяя только человечину или плоть близких к людям созданий, вроде эльфов или гномов. Такая позволяла им насытиться, набраться сил и заживить полученные раны куда быстрее, чем обычная трапеза. И когда оборотень оказывался на грани смерти, то сознание у него практически отключалось, а телом управляли инстинкты. Своих от чужих обычно они все-таки отличали, но бывало и так, что начинали путать. Или не оказывалось рядом никаких съедобных чужих. Потому-то и относились к представителям этой расы, окружающей серьезной настороженностью. Хотя, знаешь, примешивается к воне ее немытой шерсти довольно сильный аромат железа и пороха. Олег перегнулся через борт судна, И с подозрением уставился на надрывающееся животное, оказавшееся неожиданно громогласным. И крупным. Чародей не знал, как называется данная порода, но она точно состояла в ближайшем родстве с тибетским мастифом. Воющий во всю глотку рыжий пес, размером даже несколько крупнее пони, напоминал очень испуганный меховой шар. Шерсти на нем наросло столько, что хватило бы навязать теплые одежды на целую семью эскимосов. Да и габариты животного вполне позволяли на нем кататься по заснеженным просторам. Возможно, даже не с помощью собачьей упряжки, а просто верхом. А еще у него был хвост. Да такой роскошный, что любая лиса бы обзавидовалась. Только оставшийся на свободе фрагмент этого пушистого помела имел почти метровую длину, и его с трудом бы получилось обхватить руками, а еще ведь и под днищем корабля опряталось не меньше. «Да, шикарный пес. Слишком шикарный для этих трущоб, в которых его, если бы и не сожрали, то уж точно не стали бы откармливать до таких габаритов». Сделал вывод Олег, перебрасывая в руки из-за плеча свой магический дробовик. Чародей по-прежнему ощущал опасность, причем угроза шла с одного конкретного направления, а именно со стороны китайских лачук. Впрочем, окажись иначе, это было бы куда более тревожно и удивительно. Если врага не видно в чистом поле, но тем не менее интуиция чародея трубила бы о его наличии, то следовало готовиться к противостоянию с невидимками. А так ситуация была проста и понятна. В трущобах кто-то сидел. И этот кто-то был достаточно враждебно настроен по отношению к экипажу обугленного летучего корабля, плюхнувшегося на окраине города. Оставалось лишь понять – устроили ли там засаду солдаты вражеского гарнизона или просто местные жители, вооружившись кто чем сумел, готовиться отстаивать свое имущество от наглых захватчиков. «Хм, что-то куда-то не туда мы приземлились», Мыслям Олега вторил Стефан, как бы невзначай присевший на палубу так, чтобы над бортиком торчала исключительно его голова. И то не вся, а только прикрытая шлемом макушка. Причем в пухлых пальцах мак егерь сжимал свое длинноствольное ружье, из которого мог подстрелить скачущую по ветвям белку прямо в глаз. Хотя вообще-то калибр и убойная мощь его оружия больше подходили для охоты на более крупную зубастую добычу, например, виверн или молоденьких драконов. Я засек уже целых 9 стрелков, которые не слишком удачно пытаются замаскироваться под местный мусор. «Это еще мне не видно, кто в домах скрывается!» «Густав, заряжай в пушке картечь!» Скомандовал тихим шепотом Олег, не без основания считая, что покосившие стены хибар представляют из себя не самую лучшую защиту от снопа крупной дроби. Пусть орудий в нужную сторону смотрело всего четыре штуки, но даже их бы хватило, чтобы сдуть к чертовой матери эту непонятную засаду. «Ну а если врагов окажется слишком много, или они чересчур сильно защищены, так лучше привлечь к ним внимание сейчас, пока еще не все войска в бой за крепость втянулись, и есть кому прийти на подмогу». «Пушки, ну, палить не смогут. Ядык того замочил порох -то Немного смущенно поведал Святослав. «Иначе пыть полыхнули, бочонки, вот как и есть уже, тлеть начинали, покуд водой не окатил» ну и перестарался чуток с перепугато в щепочки их размолотив и опрокинув подтверждаю мы едва на воздух не взлетели тяжело вздохнул отец стефана который приглядывал за орудиями и артиллеристами поскольку его магический дар для прямого боестолкновения подходил слабо огонь проел борт тут и там до доброй трети трюма и почти добрался до пороховых запасов хорошо что успели принять меры плохо Вздохнул боевой маг третьего ранга, досадуя не столько на замоченный порох, сколько на самого себя. Из-за того, что он слишком медленно боролся с огнем, весь корабль едва не погиб. Смерть прошла от них буквально на расстоянии вытянутой руки, ну или сколько там не дотянулось пламя до ближайшего из взрывоопасных бочонков. Тогда делаем вид, что мы никого не видим и рассредотачиваемся. Но первыми огня не открывать. «Мы не знаем, сколько их тут». «Так, думаешь, больше, чем нас?» Задал вопрос Витослав, запуская руку в карман и гремя там какими-то склянками. «Хотя да, то же логично. Это, ну, их город». «Вот именно. Конечно, жителей тут не миллион, как в том же Нанкине, но если мы окажемся в неудачное время в неудачном месте, да еще и без пушек, нас даже местная голыдьба стопчет запросто». Олегу ситуация не нравилась и довольно сильно. Святослав, как быстро ты сможешь поднять туман? Дыка секунд за пять. Почесал в затылке перерожденный маг -погодник. Но поперву он стал быть прозрачным, маленько будет. Но уже через минуту в нем, дыка, самих себя не найдете. Надо быстрее. Мы тут как мишени на стрельбище торчим. Тем более сейчас и влажность воздуха высокая. Олег теперь и сам увидел тех стрелков, про которых говорил Стефан. Нога одного торчала из-за дерева, ружье второго чуть высовывалось из копны сена, темный силуэт третьего отчетливо чернел за многочисленными щелями в стене ближайшей лачуги. Еще раз повторяю, первыми огня не открывать. Просто занимаем позиции и ждем, чем драка за крепость кончится». Китайские войска отнюдь не славятся высоким боевым духом. Эти типы наверняка сами нам сдадутся, если замок пойдет, и больше не будет смысла сражаться. Летучие корабли русского экспедиционного корпуса и их китайских союзников окружили крепость кольцом и буквально утопили в огне, поляя из всех орудий, сбрасывая бомбы, засыпая потоками разрушительных заклинаний. Но та не только держалась, но и огрызалась. Только водой. Бьющий из-под земли фонтан, из-за которого немаленькая часть города наверняка уже на своей шкуре ощутила, что такое настоящее наводнение, принялся прицельно плеваться маленькими ледяными глыбами. Вернее, это с земли они выглядели не такими большими и неопасными. А вот экипаж тех судов, которые сводили близкое знакомство с этими айсбергами, наверняка имел на сей счет другое мнение. Скорее всего, очень нецензурное. Во всяком случае, среди падающего к земле мусора, сверкающего на солнце крошево застывшей воды, было не сильно больше, чем темных и невзрачных обломков. А кроме того, засевшие в крепости Криоманты накрыли десантные транспорты ледяным дождем. Насыщенный влагой воздух сгущался в бритвенные остроты сосульки, а те падали вниз, ранее убивая заполнивший верхние палубы народ. Олег видел их довольно четко, поскольку размер у данных снарядов магического происхождения иной раз мог достигать десятка метров. Наверное, чтобы пробивать перекрытие и достигать внутренности атакуемых судов. Когда все бойцы вольного отряда рассредоточились на местности, выставив свое оружие в сторону домов, то немедленной атаки не последовало. Хотя вряд ли их маневры остались незамеченными и непонятными. И это несколько успокоило боевого мага третьего ранга. Похоже, спрятавшиеся враги тоже опасались людей, высадившихся с наполовину сгоревшего корабля. Ветер переменился. И теперь я чую примерно полсотни мужчин, воняющих страхом, бобовой похлебкой, порохом и сталью. Обычные люди рядом тоже есть, но они пахнут совсем не так, как солдаты. Принявшая форму человека волка Доброслава, без всякого страха подошла к Олегу, даже не пытаясь пригибаться. Устойчивый к физическим воздействиям и магии синий метал ее доспеха в купе с живучестью оборотней и бушующим в крови адреналином придавал девушке иллюзию собственной неуязвимости. Обманчиво ясное дело. Любую защиту можно было преодолеть при помощи грубой силы, и даже относительно слабый чародей мог с ней справиться, если бы использовал более изобретательную тактику, чем простое швыряние зарядами разрушительной энергии. Легче всего изгнанную язычницу было отравить или задушить. Дымом там или какой-нибудь ядовитой пылью. А вот использовать для этой цели воду оказалось бы сложновато. Изгнанная кощениткой и сама немного владела гидромантией. Не так уж много. Мы с ними справимся. Их столько же, сколько и нас. Надо попробовать наших бойцов в настоящем бою обкатать. Вторил девушки, ползущей следом по палубе густов, кивая на китайских новобранцев, составлявших более половины отряда. Вооруженные трофейными примитивными ружьями, более напоминающими самопалы, они были облачены кто во что гораст и более напоминали народное ополчение, чем солдат. Даже на банду не тянули, во всяком случае на матеру. Преступники вряд ли бы должны были прикладывать столько сил, чтобы не трястись от страха, когда по ним даже никто не стреляет. Рекрутом для сильных нервных переживаний вполне хватало недавних воспоминаний о прилетевших в их ряды ядре, грохота орудий, кружащих в вышине летучих аппаратов, до сверкания метающихся туда-сюда боевых заклятий. Нет, вчерашние обыватели старались не трястись, но получалось у них с переменным успехом. Как-нибудь в следующий раз. В суматохе городского боя мы запросто положим с таким трудом набранных людей, получив в качестве добычи дырявые корзины, мешки с мукой, да в лучшем случае комплект столового серебра. На взгляд Олега и озвученная им возможная добыча для данного района стала бы невероятной удачей. Кривобокие халупы выглядели так, словно в них даже тараканы давно сдохли с голодухи. Просто удивительно, как они устояли во время недавних землетрясений. Наверное, возглавляемые хозяйкой Медной горы Диаманты, очень точно направили свой удар на крепость, не потратив на ее окрестности и сотой части использованной мощи. «Попробовать поискать дома местных богатеев, конечно, можно», Вот только, скорее всего, хорошие кварталы прямо сейчас занимают другие вольные отряды, и делиться с нами им вряд ли захочется. Над крепостью разверзлись небеса, и из них внутрь продолжающего огрызаться периметра ударила конная рать. Призрачная правда, но тем китайцам, кого полупрозрачные всадники, чьи кони ступали по воздуху, рубили своими мечами и кололи пиками, от этого было не легче. Олег даже порадовался, что с их текущей позиции творящуюся внутри замка мясорубку увидеть нельзя, и даже с помощью подзорной трубы разглядеть удается только тех врагов, которые мелькают на гребне стены. Интуиция подсказывала боевому магу, что за полуразрушенными стенами искала укрытие значительная часть населения города, в первую очередь родственники местных магов, солдат и офицеров. И все тот же дар Оракула подсказывал чародею, что вызванные волхвами души древних языческих воителей пусть специально за мирными жителями охотятся и не будут, но беречь их тоже не станут. Будут путаться под ногами, стопчут конем или клинком рубанут, а после продолжат сражаться, как ни в чем не бывало. «Крепость наша возьмут, это точно», — решил Стефан, задирая голову вверх и рассматривая, как лавина призрачных витязей штурмует одну из башен, откуда на них изливаются волны какого-то потустороннего сиреневого света. Причем от него вызванные волхвами призраки древних воителей таяли, как куски сахара в горячем чае. Видимо, и в самом деле замок защищали отнюдь не слабые чародеи. Или просто заряжавшиеся годами защитное заклятие спустили с цепи, разменивая впустую растрачиваемую мощь на лишние проценты эффективности в нужный момент. Да, уже взяли, я бы сказал. Раз десантные транспорты до места долетели и на посадку внутри крепости пошли, то вопрос решенный. Возможно. Вот только нехорошие предчувствия у меня чего-то все нарастают и нарастают поморщился Олег, машинально потирая правый глаз, которым ему смотреть на мир было не то чтобы совсем непривычно, но потерю данного органа зрения чародей событием экстраординарным уже бы не назвал. Успел привыкнуть к его отсутствию как-никак. На память об изначальном хозяине организма, боевому магу третьего ранга достались некоторые особенности строения энергетического тела, которые исправить могли только целители действительно высших рангов. Его душу было относительно легко вытряхнуть из тела, и один раз такое даже уже почти произошло, когда Олега едва не прикончила заклятие мертвого колдуна из Южной Америки. А еще из-за малозначительных на первый взгляд деформаций ауры защитные артефакты работали на своем носителе несколько своеобразно. Если создаваемые ими барьеры исчезали вследствие перегрузки, то первыми они пропадали в районе правой части головы и правой же ноги ниже колена. В результате регенерировать травмы на данных частях тела приходилось чуть ли не на порядок чаще, чем во всех остальных местах. И если нижней конечности целителю было, в общем-то, не сильно жалко, и так ступня наполовину деревянная, а в случае чего он себе и новую вырастет, то вот второй проблемный участок располагался опасно близко к мозгу. Большая удача, что ему повезло добыть прочный шлем гиперборейского образца, создающий дополнительно защищающий голову щит. Но даже с ним Олегу иногда по лицу доставалось. Пёс? который до сих пор голосил, не затыкаясь ни на секунду, внезапно замолчал. И почему-то Олег во вспышке пророческой интуиции сразу понял то, что успокоить животное в такой ситуации могло исключительно появление хозяина. Или хотя бы его запах. А владелец такой собачки точно не являлся рядовым солдатом или одним из обитателей трущоб. Нет, он был офицером недостаточно высокопоставленным, чтобы жалование удовлетворяло все его потребности, но достаточно хитрым, дабы за годы службы создать себе дополнительный источник дохода. Прорытый им подземный ход соединял окраину города с подвалами крепости, и по этой артерии в мирное время циркулировала туда-сюда контрабанда, мимо требующих львиную долю прибыли с подобных операций аристократов и магов. А сейчас... Во время вражеского штурма коррумпированный вояка решил покинуть ряды вооруженных сил. Благо, прикормленных выпивкой, наркотиками и деньгами сослуживцев, у него хватало, чтобы подмять под себя какую-нибудь удаленную деревню и жить там припеваючи до самого конца войны и даже после. Полусотня солдат уже охраняла окрестности выхода на поверхность, а оставшиеся спешно перетаскивали с одного из складов самое ценное барахло, на которое только смогли наложить руки, пользуясь боевой суматохой. Но теперь штурмующие уже прорвались внутрь замка, а потому противоположный конец прорытого хода убегающие за собой обрушили. Вот только нагрузившись добычей, они неожиданно для себя узнали о наличии противника, вставшего аккурат между ними и спокойной безбедной жизнью. А потому, не задумываясь, пустят в ход оружие, устраняя помеху на своем пути. Тем более их больше, и они считают себя сильнее. К бою! Рявкнул Олег на целых три секунды раньше, чем стена одной из хижин, внутри которой, собственно, и находился спуск в подземный ход, разлетела щепками под натиском массивного бронзового тела. Подземный ход, сделанный вражеским предводителем, был очень высок и просторен, раз по нему смог пройти даже четырехметровый пилотируемый боевой голем, стилизованный под человека-льва. Двигающийся при помощи механизмов и магии доспех-переросток, в общем и целом повторял контуры спрятанного внутри него человеческого тела, а вот вместо головы имел небольшую пушку, которой приделали гриву и раскрасили под зубастую пасть. Руки искусственного монстра сжимали длиннющее копье, вполне подходящее, чтобы охотиться с ним на рыцарей или драконов». На взгляд боевого мага третьего ранга получилась у вражеских инженеров достаточно убогая конструкция. Двигающаяся лишь со скоростью бегущего человека, вряд ли обладающая достаточным бронированием, да и орудии использовали так себе. Выплюнутая им ядрышка размером с кулак врезалась выбез того пострадавший сверх всякой меры борт Котенка. Да так там и застряла, не сумев проломить доски. С воплями по направлению к обугленному кораблю устремилась волна китайских солдат, выскочивших из бедняцких хижин. Святослав спустил с поводка давно подготовленные им чары, заполняющие округу густым туманом, но раньше, чем водяная взвесь успела сильно ухудшить видимость, воздух уже заполнило невероятное множество пыли и песка. Враги не знали, что пушки на борту судна стрелять не могут, а потому стремились как можно скорее сократить дистанцию и навязать противникам рукопашный бой. Почти все новобранцы со страху разрядили свое оружие по пилотируемому голему, лишь впустую потратив порох на пули. Каким бы примитивным ни был данный боевой механизм, однако уничтожить его из обычного ручного оружия явно оказалось сложновато. А вот зачарованная вполне справилась. Дробовик Олега попытался вывихнуть своему хозяину плечо, посылая из своих стволов сразу две пули, между которыми танцевали стремительные электрические разряды. К сожалению, их поглотил магический барьер. Но вслед за первым дуплетом буквально через пару секунд последовал второй, а его пассивные системы защиты уже не выдержали. Примерно представляющие особенности строения вражеской машины-чародей, использовал в качестве цели тазобедренный сустав, где наращивать толщину брони сильно мешало необходимость шустро двигать нижними конечностями. И в своих предположениях опытный техномак не ошибся. Запнувшаяся на бегу машина полетела кувырком, когда от ее ходовой части в разные стороны полетели клочья металла. Зачарованное автоматическое оружие в очередной раз доказало свою эффективность. Жаль, только встроенный в него накопитель серьезно разрядился, поскольку был недостаточно емким для длительных перестрелок на своей максимальной мощности. Пока Олег выводил из строя пилотируемого голема, отряды успели выстрелить друг в друга из ружей, метнуть несколько гранат и схлестнуться между собой в яростной рукопашной схватке. Причем, вроде бы по очкам пока лидировал именно вольный отряд, несмотря на численное превосходство его противников. Китайцы, как свои, так и вражеские, отстрелялись одинаково паршиво, попав по большей части в небо. Первым мешал мандраж и сильный недостаток опыта, вторые были вынуждены палить на бегу. В результате выпущенные ими пули и снопы крупной дроби находили цели, если только случайно. Быстро же перезаряжать свои примитивные фитильные громыхалки не могли ни те, ни другие. Зато вот представители семейства Полозьевых, вооружившиеся привычными им луками, показали мастер-класс скорострельной стрельбы. Каждый бывалый охотник спускал тетиву в среднем один раз в 4-5 секунд. И чаще попадал, чем промахивался. Не всегда, правда, в того, в кого целился, ну до толпа это дело такое. Особо отличился Стефан, который очень удачно зачарованный пулей снял какого-то ведьмака-гренадера, Зажечь фитиль или размахнуться-то он успел, но в результате так и рванул среди своих, сея смерть и разрушение. Правда, из боя выбыла Анна, которую снесло с ног непонятно откуда взявшимся каменным блоком, отбросившим стального комиссара далеко в сторону и чуть не переломившего ее пополам. Дикая смесь густого тумана и песчаной бури, не смешивающихся друг с другом, видимо, исключительно благодаря вложенной создателями данных погодных феноменов магии, снизила видимость практически до нуля. Разглядеть собственную руку еще кое-как получалось, а вот о находящемся несколько дальше приходилось только гадать. И без того начавшаяся рукопашная очень быстро превратилась в собачью свалку, где неоспоримое преимущество имело исключительно доброслава. Оборотень по запаху отличала своих от чужих, чем нагло пользовалась. Перешедший на магическое зрение Олег отчетливо видел, как после близкого контакта с ней начинает стремительно терять жизненную энергию и угасать то та, то другая аура. Сам он различать таким образом людей не мог. Точнее, он узнавал лишь энергетические оболочки своих хороших знакомых. Но каждый, кто являлся магом и не входил в их число, определенно являлся противником. «Попал? Не попал?» Задался вопросом Олег, окончательно разряжая свой зачарованный дробовик по неизвестному волшебнику, а таура которого буквально тянуло жаром и пламенем. Профессиональных пиромантов на борту «Котенка» кроме него не было. Следовательно, ошибка исключалась. В отличие от неверно взятого прицела, все же магическое зрение имело свои особенности. И продемонстрировать с его использованием снайперскую меткость могли только большие профессионалы. Похоже, все-таки промазал, раз убегает. Радует только то, что драпает очень быстро. Значит, заряд ударил куда-то рядом, обжег молниями и напугал а потому этот тип вряд ли вернется. А ты куда прешь? Сильнейший среди врагов-чародей, оказавшийся геомантом, принял Олега за серьезную угрозу себе. Видимо, он впечатлился результатами стрельбы из артефактной двустволки и решил устранить угрозу себе, пока не стало слишком поздно. Простые пули-то вряд ли могли ему навредить, вышедший из-под земли китайский чародей покрыл себя толстой каменной коркой, пробить которую смогло бы не каждое пушечное ядро. Однако, несмотря на явно очень массивную броню, двигался он быстро». Нечто среднее между статуей, боевым роботом и реактивным снарядом взмыло в воздух на высоту десятков метров и, приземлившись на палубу корабля, едва не раздавило Олега, успевшего отшатнуться в последний момент. А после провалилось сквозь обугленные доски куда-то в трюм, ибо дерево его массы не выдержало». Склонившийся над дырой русский боевой маг третьего ранга послал вниз несколько специфических целительских заклинаний, поскольку сомневался в своей способности быстро проплавить вражескую стихиальную защиту. Да и еще больше портить собранный собственными руками летательный аппарат не хотелось. Однако расслабление сфинктера, паралич мышц, сонливость и болевое проклятие видимого эффекта не принесли. А вот снизу вверх ударила непрерывная струя мелкого абразивного песка, против которого стандартный защитный амулет сдался всего через пару мгновений противостояния. К счастью, при приближении к вытягивающей вражескую магию Кераси, он превратился из способного сточить сталь потока в обычную и не слишком-то опасную струю, пусть и набравшую изрядную кинетическую энергию. Олега отбросила в сторону, а вдобавок вылетевший из отверстия геомант швырнул в него какой-то жидкостью. Подозрительная субстанция оказалась перехвачена телекинезом и возвращена хозяину, у которого проела солидных размеров дыру на заслонившем голову правом предплечье. К сожалению, до тела самого китайца та, если и добралась, то самым краешком. Противник от боли вроде бы чуть вздрогнул, но отступать не пожелал. Циркуляция энергии в его ауре не нарушилась, а появившаяся уязвимость затянулась чуть ли не быстрее, чем появилась. Пселен зараза! С неудовольствием мысленно констатировал Олег, начиная стягивать к своим рукам эмонации смерти, которых сначала боя в зоне досягаемости образовалась более чем достаточно. Боевой маг третьего ранга очень не любил некромантию, но ею владел. Можно было даже сказать, что он имел талант, ибо никогда этому специально не учился. Энергия, которая выделялась в результате гибели живых существ, была опасной, плохо контролируемой и токсичной. Управлять ею было почти то же самое, что держать в руках норовящую кусить змею. Однако атака, которую подготовил чародей, также должна была обладать впечатляющей мощью, и способностью частично просачиваться сквозь не слишком толстые материальные преграды. геоманд практически сразу понял, что замыслил его противник и рванул вперед, словно атакующий танк. Олег при помощи телекинеза выхватил из кобуры свой револьвер и разрядил его в даже не пытавшегося уворачиваться врага, но тяжелые пули так и не смогли пробить каменную броню. А вот энергия сквозь нее прошла, ослабнув не больше, чем наполовину, да только способные убить простого человека на месте эманации смерти, китайцу нанесли отнюдь не смертельные травмы. Он запнулся, но продолжил бежать, лишь слегка припадая на левую ногу. Азиатские волшебники очень любили техники усиления тела, и русскому чародею пришлось на себе испытать их эффективность. Две, состоящие словно из гранита, ручищи с размаху обрушились с противоположных сторон на голову Олега и попытались ее просто оторвать. Усилив свои мускулы, при помощи целительной магии боевой маг третьего ранга попытался разжать смертоносные тиски. И на пару секунд у него это даже получилось, но тут геомант поднапрягся и уверенно преодолел сопротивление. У русского чародея рвались вздувшиеся бицепсы и кровоточили ломающиеся от перенапряжения пальцы. Да к тому же захвату противостоял и подстегнутый адреналином телекинез. Но его голову все равно уверенно отжимали куда-то влево. Выбивающемуся из сил Олегу просто не хватало ни физической, ни магической мощи, чтобы предотвратить грозящий ему буквально в следующую секунду перелом шейных позвонков. Но тут из середины живота каменного гиганта вышло толстенное окровавленное бревно, а в следующее мгновение вся каменная броня осыпалась с мертвого китайца. Как оказалось, он в своем созданном чарами доспехе прятался куда ниже составленных из булыжников плеч, а разлетевшаяся песком фальшивая голова была чистой обманкой, нужной лишь для отвлечения на нее внимания ды да -ка, смотри-ка, как я того попал удачно!» Даже не сразу поверил достигнутому успеху Святослав, вытаскивая конец своего посоха из груди свежего трупа и позволяя ему шлепнуться на обугленную палубу корабля. Вообще-то это зачарованное бревно должно было работать скорее как дубина, а не как копье, но владельцу оружия о данном факте явно сказать забыли. «А мне, стал быть, казалось, с таким ну, бугоем еще надо долго прыгать».